День восемьдесят первый, когда Аня активирует амулет. Я ждала доманю Домовушка задерживалась из-за каких-то бюрократических хлопот, занималась списками поступивших в Академию. А между прочим, сегодня мы должны были провести последний магический эксперимент и понять, наконец, как работает амулет, чтобы активировать его. Мои руки в который раз погладили бежевый тиснёный конверт. Там внутри лежало приглашение в Академию на факультет бытовой магии. «По результатам прохождения подготовительных курсов, — гласила бумага, — Анна из квартиры 26 зачисляется на факультет бытовой магии без вступительных экзаменов и предварительного собеседования. Завтра 1 сентября. Вот так-то. Так что если я окончательно решусь, то уже через несколько дней могу оказаться в новом волшебном мире». Да, Маня говорила, что в Академии учебный год начинается со второй недели сентября, а родных навещать разрешено. Не часто, но все равно это можно устроить. А то было бы жалко расставаться насовсем с мамой, папой, Машей, моими подругами, да и с Димой тоже. Дело в том, что он мне понравился. Не то чтобы я влюбилась без памяти, но мне было очень интересно и приятно с ним общаться. Смотреть, как он ловко что-то крутит, разбирает, паяет. Он мне, кстати, перепаял кабель от колонок, потому что тот, как нарочно, начал отходить, и звук постоянно скакал. Вернее, даже вместе перепаяли, потому что я сидела рядом и прижимала паяльник к нужному месту под его четким руководством. «Что, как научишься без меня все чинить, выселишь?» — прикалывался Дима, вспоминая мою старую шутку. «Я пока с этим не тороплюсь», — улыбалась я в ответ а когда Дима подключил подчиненную колонку к компьютеру, он обратил внимание, что у меня под столом паутины из проводов, и пообещал их аккуратно упорядочить пластиковыми хомутиками. Мы с ним побывали на городском ориентировании, и там наша команда заняла призовое место. третье правда, а не первое но все равно приятно. Было ужасно весело, а потом мы еще вместе с ритиной командой классно посидели в кофейне. Теперь у нас есть одинаковые красные футболки с символикой мероприятия и сертификаты на поход в веревочный парк, который недавно у нас открылся. Мы уже запланировали сходить на следующие выходные, но... Но что, если я к этому времени буду уже в другом мире? Если бы повременить немного, но совсем чуть-чуть, чтобы я точно поняла, стоит ли нам сближаться с Димой или все-таки не стоит. Надо еще раз в домане поговорить. Уж подскажет. Недаром же она мне когда-то показывала видение. Чистую, расхламленную квартиру и таинственного мужчину. Может, это Дима и есть? И судьба моя тут, а вовсе не в Академии? Я вздохнула и снова повертела лежащую на коленях куклу-амулет. Что же с ней такое? Как его активировать, чтобы раскрыть тайну пропавшего бабушкиного жениха? Рядом с куклой на покрывале... Я сидела на кровати. Лежало бабушкино колечко, то самое простое, гладкое, словно обручальное. Может, в нем секрет? Я надела кольцо себе на палец, потом на кукольную ручку, как браслет. Что же с ним делать? Стаскивая кольцо, я вдруг заметила, что бусики на кукле съемные. С любопытством я сняла их с нее, попытавшись развернуть их в круг. Но не получилось. Они были перекручены, как знак бесконечности. Меня словно током ударило. А что, если артефакт реагировал не на саму куколку, а на эти бусы? И это они и есть амулет. Сама не понимая, что я делаю, я взяла кольцо и протащила бусы сквозь него. Серги вдруг резко потяжелели, оттягивая мочки ушей. В глазах потемнело, и я провалилась в темноту. «О, хвала высшим силам! Она, наконец-то, очнулась!» закричала женщина средних лет в странной одежде. Темное закрытое платье с пелериной, покрою похожее, скорее, на пальто. Слова ее относились к лежавшей на постели темноволосой девушке с бледной кожей, которая только-только открыла глаза и смотрела на все вокруг непонимающим взглядом. «Как вы себя чувствуете, милочка?» спросила женщина, ласково обращаясь к девушке. Девушка с трудом подняла левую руку, бросила на нее взгляд и, вскрикнув, уронила ее обратно на одеяло. «Не может быть! Не может быть!» повторяла она. «Вам нужно привыкнуть, милочка», сказала все так же ласковая женщина в темном платье. «Хотите немножко ромашкового настоя? Он придаст вам сил». «Где я и кто я?» прошептала девушка, не обращая внимания на предложение. «Этого не может быть! Это не я!» «Все так говорят поначалу, милочка. будь умницей и выпейте немного!» Женщина приподняла голову девушке, поднесла к ее губам стакан с теплым питьем. «Вот так-то лучше! Вам скоро придут, милочка!» Она скосила взгляд на табличку на столе. «Анна, полежите! Вам надо освоиться с вашим новым телом!» «Браслет не снимайте!» На левой руке Анны блеснул браслет, точь-точь такой же, как бусы, что были сняты с обережной куколки. Видимо, на самом деле эти бусы были браслетом, только свернутым вдвое и закрепленным, словно петля бесконечности. Девушка медленно поднялась и села в постели, не решаясь пока вставать. Она медленно, с ошарашенным видом, обводила глазами помещение, и свои руки ноги пряди темных волос могу дать зеркало чуть чуть позднее предложила женщина только закончу с этим кивнула она на непонятный прибор у себя в руках напоминавший планшет со стилусом кольцо прошептала девушка глядя теперь на правую руку то самое то самое что бабушки когда-то подарил исчезнувший навсегда кавалер «Да-да, вашему жениху уже сообщают. Он каждый день здесь бывает. Уже извелся весь. Так долго ждал, пока вы очнетесь». «Мой жених?» Девушка все еще выглядела шокированной. И прошло и пара минут, как за дверью раздался мужской голос. «Можно?» «Даже не так. С запинкой. м, -м Можно?» входите грандмастер Фил», разрешила женщина в темном. Она деловито поглядывала на грани кристаллов, закреплённых в изголовье кровати. В комнату широкими шагами вошёл тот самый маг, который однажды явился ко мне во сне. «Привет, родная моя», — произнёс маг слегка дрогнувшим голосом. «Узнаёшь ли ты меня, Анюта?» «Это что же? Я всё ещё не могла поверить, что та темноволосая девушка — это моя бабушка, помолодевшая каким-то чудом». Но ведь в молодости она выглядела совсем по-другому. И настолько худая, и волосы у нее были чуть посветлее, и лицо... Впрочем, лицо странной девушки словно расплывалось в моих глазах, меняя черты. Они были не совсем те, что у бабушки на старой фотографии, но уже и не те, что я увидела несколько минут назад. Девушка, то есть бабушка, ахнула, покачнулась и, наверное, упала бы, если бы мужчина не поддержал ее. Я тебя столько лет ждала. А ты? Она некрепко ударила его кулачками в грудь. Ты как сквозь землю провалился. Записки твои эти. Она не договорила. Крупные слезы побежали по ее щекам. И она зарыдала, приникнув к его плечу. Ну-ну, все позади. Принялся утешать ее маг. У нас впереди целая жизнь. Новая жизнь. Вместе. На этот раз я никуда от тебя не денусь. Если хочешь, всю эту магию брошу и буду рядом сидеть, как привязанный. — Так как же мы... Так где же мы? — растерялась бабушка. — У меня же семья была, Степ. Муж был. Она глядела, горько сжав губы, словно ожидая упреков. — Да, знаю, был, — кивнул Степан. — Думаешь, ревновать буду? — Сам виноват. Пропал ведь. Ты ведь не на следующий же день замуж выскочила. Долго верила, что я вернусь. Так и что ж теперь? У меня там дочь осталась, Внучки, Анечка и Манечка, Умницы-красавицы. Я их что, навсегда оставлю? Ты их увидишь, — пообещал он. Только они-то тебя не узнают. Они тебя старушкой помнят. А теперь ты снова молодая стала. Ты быть этого не может. Сплю я, что ли, Степушка? Снова про свое волшебство будешь толковать. Буду. — улыбнулся маг. — И чудеса разные тебе покажу, чтобы ты поверила. — Так и у тебя, наверное, семья, — сплеснула руками бабушка. — Это ты что? Вот сейчас же не скажешь, что к молоденькой уходишь? Да и как ты сам-то сохранился так хорошо, словно здесь время медленно тянется? Неужели тебе сейчас только тридцать? — 87 семь мне, Анютка, — ответил он с горькой улыбкой. — А семьи у меня нету. Не обзавелся. Никого лучше тебя нету. Если ты, девочка моя, за меня, старика, не пойдешь, то так один и останусь». Женщина в темном тихонько, чтобы не мешать им, выскользнула из комнаты. Они еще долго разговаривали и обнимались, но слова теперь долетали до меня с трудом, словно я с каждым мгновением удалялась от них все дальше и дальше. «Аня, Анечка, проснись!» Я очнулась, потому что домовушка трясла меня за плечо. «Ух, ну и напугала ты меня!» доманечка «Да, пробормотала я, приходя в себя. Я что, заснула и видела сон? Тут я почувствовала тупую боль в затылке. Нет, кажется, я просто ударилась и потеряла сознание. «Или не сон?» — вздохнула я. «Слушай!» Я рассказала Дамане все, что видела. Она слушала меня внимательно, не прерывая. В глазах у нее стояли слезы, а на губах блуждала улыбка. Видимо, домовушка радовалась за свою хозяюшку. «Вот это да, Анечка! Уж не знаю, как ты догадалась, каким образом амулет активируется», — сказала доманя, обнимая меня. «Надо же, как оно случилось!» «Так это все взаправду? Что это такое было? Бабушка переселилась в Аверею, в чужое тело?» А куда делась душа той девушки? Я увижу бабушку. За правду, Анечка, за правду, сказала домовушка, смахивая слезинку. Пожалуй, полечу я искать ее, мою старую хозяюшку. Все ей расскажу, какая ты умница, и привет передам. А ты возьми-ка мазь, живо ушиб пройдет. И сегодня сильно не утруждайся, тебе отдых нужен. Магия для неподготовленного человека с непривычки сложна, Все силы отнимает. Там Аня еще раз крепко обняла меня и исчезла. Я завистливо вздохнула. Вот бы сейчас туда. Хотя, наверное, бабушка сейчас в полном шоке. Да и со своим любимым ей есть о чем поговорить. За все-то годы разлуки. Но вот это, конечно, сильно. Как он ее ждал и любил, что даже семьи не завел. Не всякий мужчина на такое способен значит, бабушка с ним точно будет счастлива. Я намазала ушибленный затылок сладко пахнущей мазью которая оказалась совсем нежирной. Боль ушла довольно быстро я даже хотела чем-нибудь полезным заняться, например коробку какую-нибудь перебрать или поработать, но решила послушаться домане. Я пошла на кухню и спекла блинчиков подпевая любимому радио. Неожиданно ключ в замке повернулся для димы вроде рановато «Кто там?» — спросила я и выглянула в коридор. «Привет!» — поздоровался Дима, прижимавший к груди здоровенный полосатый арбуз. «Пахнет вкусно!» «Я блинчиков сделала», — сказала я. «Еще горячие!» «Ух ты! А я нам арбуз купил! Должен быть сладкий!» — кивнул на свое приобретение парень. «Обожаю арбузы!» — улыбнулась я. Дима тоже улыбнулся в ответ. «Через несколько минут мы ужинали блинчиками с ветчиной и сыром». А на большой глубокой тарелке лежали сочные красные арбузные ломти, дожидаясь своей очереди. После ужина Дима собрал посуду в раковину и пустил воду. Кажется, что-то медленно уходит. «Да, недавно засорялась, я вроде почистила гелем от засоров», — сказала я. «Я завтра разберу сифон, посмотрю. Сегодня хотел посидеть, почитать». Дима кивнул на толстую папку, лежавшую на стуле. «А что там, по работе что-то?» — полюбопытствовала я. «Ой, я сама помою». «Да я тоже могу, там всего ничего мыть-то», — настоял на своем Дима. «А там скорее подработка. Я иногда переводами занимаюсь, книжки перевожу с английского. На одну зарплату на квартиру не скопишь». «Да с твоими-то руками», — сказала я, вспомнив, как он иногда откладывает распечатки, а потом снимает очки и привычным движением нажимает пальцами на закрытые веки, массируя уставшие глаза. Можно вместо перевода входить и ремонтировать что-то. Муж на час, вроде того. Муж на час, а еще любовник на... <смех> хмыкнул он, улыбаясь и ставя на сушилку вымытые тарелки. Я как-то об этом не думал. Только хорошим знакомым помогал по мелочи. А с них как-то не хочется за это деньги брать. Подумаю на досуге. Спасибо за блинчики. А тебе за арбуз? Давно такого удачного не ела я протерла тряпочкой стол, ответила на сообщение нахламовито насчет моих почти новых, но неподходящих туфель, а заодно и на пару комментариев в группе Доброго и решила пойти отдыхать. Завтра буду чувствовать себя получше под нарягу на работу. Ведь у нас скоро будет проводиться мастер-класс по переделке старых, надоевших или поломавшихся украшений. Желающих много. Да и я сама очень хочу туда сходить. Если успею, конечно. Я взяла с полки книжку и, открыв ее, обнаружила письмо в знакомом и номерском конвертике. Но ведь все же уже получилось. Откуда тогда это письмо? Может, это привет от бабушки Ани? Аня, родная моя внучка. Спасибо тебе, что за квартиру взялась, не отступилась и амулет отыскала. Теперь и в моей жизни наконец-то счастье настало. Дождался я свою единственную Анютку. Бабушка твоя чувствует себя неплохо, осваивается в новом мире, и впереди у нее целая жизнь. Привет тебе передает. А что до тебя, просьба у меня к тебе огромная. Знаю, ты в Академию волшебную поступать собралась. Так вот, от того, что душа твоей бабушки переселилась в новое тело, некоторое время не нужно тебе в Эверейе появляться. Полгода, а то и больше». Иначе с тобой переходы работать будут неправильно. Рискуешь очутиться совсем не у нас. Подожди этот срок, пожалуйста. А потом приезжай. Хочешь, бабушку навестишь. Да к тому времени может уже позабыть о прошлой жизни. Это магический эффект от переселения. Должен один мир отпустить ее окончательно, а другой принять. Дело в том, что когда я понял, что застрял здесь надолго, Я не смог смириться с тем, что никогда не увижу свою единственную Анютку. Много лет прошло уже. Мама твоя родилась, прежде чем я узнал о магическом ритуале. Оказалось, что можно приманить душу, умершую в твоем мире, в тело человека из нашего мира, только этот человек должен был добровольно свести счеты с жизнью. Разумеется, никто ту девушку не заставлял. Такое просто бывает, когда в человека, который решает убить себя, вселяется душа из другого мира. Я же с одним знакомым магом, который обязан мне жизнью, решил приманить специально душу моей любимой. Для этого он изготовил амулет и смог передать его в ваш мир. Когда Анюткина душа покинула тело в положенный ей срок, она получила связь с амулетом. Квартира, где он лежал, была полна ее несбывшихся надежд, обиды на судьбу и отчаяния. Когда ты начала разбираться с вещами, стараясь дать им новую жизнь, накопилась достаточно доброй энергии, способной активировать амулет. Можно было и без кольца обойтись, но так вышло быстрее и проще. «Знаю, Анечка, ты разумная девочка». Мне Анюта уже хвасталась, какие вы с сестренкой. Прости, что я тебе планы все спутал. Не держи зла. И спасибо тебе бесчетное количество раз. Когда окажешься в Эверейе, а я тебе просигналю, когда можно будет, то помогу я тебе всем, чем смогу. Степан.